Допрос Кенли открыл глаза, увидел склонившегося над собой степного лекаря и снова закрыл глаза. «Какое счастье!» – сказал он себе по-катайски. «Это был лишь сон. Я не убивал отца. Я не провалил задание. Я не умру». «Насчет последнего я не уверен», – заметил знакомый голос. «А про первые два пункта хотелось бы поподробнее». Кенли дернулся и зашипел от боли в перетянутых ребрах. Канцлер Брайанг сидел в кресле, которого в камере и быть не могло. «Да оно бы в узкую дверь не пролезло. Умирающим он не выглядел». «А вы не могли бы все же говорить по-славски?» – раздраженно спросила я, сосматривая ссадины на плечах катайца. «Вы тут не одни вообще-то». «Могли бы», – легко согласился канцлер. «Так что, Ли, начнем с первого вопроса. Какого беса ты вообще пытался меня убить?» Ли с тоской посмотрел на высокого седого мужчину расслабленно сидящего в кресле таким отцом можно гордиться сам ли оказался слабее но позора в этом нет просто брайнк сильный недаром говорят что Галии правит именно он катается разумеется не собирался отвечать ни на какие вопросы плотно сжимая губы «Слушай, я терпеть не могу пытать людей», — доверительно сообщил пленнику Кирьян. «Но ты понимаешь, что придется? Мне нужны ответы, Ли, я без них не уйду, тебя все равно казнят. Что ты теряешь?» Кенли упрямо молчал. «Кстати, тебя отрубят голову», — хрустнул пальцами Брайан, «а потом разрубят тело на части и похоронят в разных могилах». «Что вы хотите от меня?» — поднял голову Ли, соображая, что можно рассказать, а что нет. Кирьян умел быть убедительным. Он знал, что катайцы верят в загробный мир, а для того, чтобы туда попасть, тело должно быть полностью похоронено в одной могиле. Или сожжено, но тоже в полной комплектности. Ли на самом деле было на это плевать, просто он вдруг в самом деле поверил, что умрет, а Брайанг будет жить. чего бы в таком случае не сделать его жизнь чуть более печальной? Ли работал у Кирьяна около четырех лет и знал, что канцлер на самом деле вовсе не жестокий человек и не чудовище, как о нем говорили в Катае. Он любит своего сына, верно служит родине, как и все люди, ест, пьет и спит. Кияну Ли отчаянно хотелось выдать все свои тайны. «Вы мой отец», — сказал он ровно, глядя в рыжие глаза оборотня и делая вид, что это не его сердце колотится о грудную клетку, так сильно будто грозится разорваться. «Что?» – изумился Брайнг. «Ну нет. Да, вы были в Катае с делегацией и спали с дочерью императора. Через девять месяцев родился я. Взгляните сами. У меня глаза, как у вас, и рост, и телосложение. Мое имя – это ваше имя Кьян. Это Кирьян, только кратко. Господин Аяс, ваша жена и дочь – мои кровные родственники. Я правду говорил. Я никогда бы не посмел». «Все это очень душевно», — кривя губы в насмешке, перебил его канцлер. «Но вынужден тебя разочаровать. Ты не можешь быть моим сыном, хотя бы потому, что в Катае я с женщинами не спал. Вот совсем ни разу». «Но...» — Кьян Ли непонимающе смотрел на канцлера. «Но...» «Не веришь? Ну так скажу по-другому. Я оборотень, ты нет. Все. Все мои сыновья будут оборотнями, без исключения. Хорошая попытка, Ли, но я правда не твой отец». Глаза катайца округлились, он вдруг пожелтел. А яс со вздохом достал из неизменной сумки флакон, встряхнул его и сунул в руки юноши. «Успокоительно. Пей». Лини, сопротивляясь, опрокинул в себя содержимое пузырька. «Какая в сущности разница, что там, если вся его жизнь вдруг оказалась ложью?» «Если хочешь, я подниму списки тех, кто был со мной в делегации», — жалостью глядел Кириан. «Не так уж и сложно узнать, чей ты сын». «Ну, что ты полукровка, видно сразу, волк». «Кто у нас был с кровью волка?» «Не надо!» – выкрикнул Кьян Ли, дрожа. «Я все равно умру. Какая разница, кто дал семя моей матери? Зачем мне это знать? Я всю жизнь думал, что являюсь ублюдком чудовища. Меня попрекали моим происхождением. В Катай расти без отца – самый большой позор. Все, что я делал, плохо было из-за того, что я сын Брайанга. Все, в чем я был лучшим, вопреки этому факту». «То есть убить ты меня хотел, потому что ненавидел с детства?» «Нет», — опустил голову Котаец, понимая, что проклятый лекарь все-таки подсунул ему свое коварное зелье. Впрочем, он на это и надеялся так легче все выплеснуть. «Я должен убить вас, чтобы заслужить признание императора, своего деда. Вы слишком опасны для Катая. Вы слишком многого хотите. Дорогу через горы, торговые договоры, посольство, а потом шпионаж, попрание традиций, свержение императора. «Упаси, богиня!» — возмущенно вскрикнул канцлер. Только не свержение императора, такой цели у меня не было, и вы не вели никаких дел с Цаньмо, не обещали ему поддержку и оружие, внимательно поглядел на лорда Брайанга Кьян Ли. И огнестрельные пистоли тоже не вы поставляете. Кирьян выругался и вздохнул. Эх, ваш император старый, слаб, он поддерживает старые законы. Цаньмо напротив очень прогрессивен, к тому же он сын рабыни и ненавидит рабство. Император мой дед, сурово сказал Катаец. Он «Мудр и благороден. Я живу только его милостью». «А скажи-ка мне, Ли?» — неожиданно вмешался Аяс. «А за что тебя отходили кнутом?» «За убийство Гуаня». «А кто заплатил за убийство?» «Император». «А кто тебя наказал?» «Император». «Да нет, все не так. Нужно было, чтобы я был на грани смерти, иначе, иначе портал бы не сработал. Чем слабее я, тем меньше поглощаю магию». «А просто опоить тебя чем-нибудь? Они не могли, обязательно калечить было». «Я не знаю», — упрямо ответил Киан Ли. «Но если не верить родной матери, то кому верить?» Он и сам много раз задавал себе эти вопросы, понимая, что им просто пользуются. Но разве у него был выход? Кьян Ли любил свою родину, любил ее традиции и мечтал стать полезным императору. Он хотел богатства и почета, хотел спокойной жизни, мечтал о семье и детях. Он был выращен убийцей. Но такая жизнь была не по нему. Поэтому он просил деда позволить заняться чем-нибудь другим. Но в конце концов у Ли были способности к языкам, отличная память и хороший почерк. Он мог быть переводчиком, писарем, чиновником. Дед тогда заявил, что отпустит его, если он выполнит последний заказ. Тот, ради которого его растили. В принципе, так и вышло. Он отпустил Ли на тот свет, в ад, в пустоту. Язык ули болтал уже сам по себе, зелье у лекаря было отменное. Впрочем, самого Аяза такой результат весьма удивлял, ведь в склянке действительно было обычно успокоительное. Просто Кьян Ли последние пять лет жил в таком напряжении, что сейчас у него просто была банальная истерика. Степнику было жаль этого парня, который выглядел как взрослый мужчина, но внутри оказался совсем мальчишкой. Он даже вопросительно посмотрел на Брайанга, но канцлер только пожал плечами. По закону Кьяна Ли казнят, если Кирьян не придумает, как этого избежать. Но у лорда Брайанга сейчас кружилась голова, и все плыло перед глазами, поэтому он даже думать ни о чем не хотел, кроме одного. Противоядие будет готово лишь к завтрашнему утру. А пока его задачей было пережить ночь...